Однако даже сукины дети, кое-чем обязаны своим матерям, рассуждал Дон Ибраим, и они любят их. Даже в этой неблагодарной Испании были такие места, как Севилья, такие кварталы, как Триана, такие бары, как Касса Куэста, такие верные сердца, как сердце удальца из Мантелетте, и такие прекрасные и трагические голоса, как голос красотки Пуньялис. Голос, ради которого, если им хоть немного повезет, они устроят специальный таблау. Храм песни, о котором столько раз мечтали втроем, В вечера заполненные мансонильей и сигарным дымом. Он будет строгим, торжественным, с камышовыми стульями, С немногословными старыми официантами И невозмутимым удальцом в качестве распорядителя зала. с бутылками на столиках, софитом, направленным на сцену, и гитарой, аккомпанирующей надрывному, исполненному чувство голосу красотки Пуньялис. Владельцы оставят за собой право впускать посетителей по своему усмотрению, а группам туристов и крутым субъектам с мобильными телефонами вход вообще будет запрещен. Для себя же Дон Ибраим не искал иной награды, чем возможность усесться за какой-нибудь столик в темной глубине зала и сидеть там, медленно прихлебывая что-нибудь с дымящейся сигарой в руке и комом в горле, и слушать, слушать. Ну и, конечно, чтобы касса не была пустой, одно другому не мешает. Он добавил в бутылку еще немного бензина, осторожно, чтобы не пролить. Он застелил пол газетами, чтобы не попортить лак. И вытирал тряпкой капли горючего, скатывавшиеся по узорчатому стеклу и этикетке Анис-дельмона. Бензин был самый лучший 98 октановый, потому что красотка Пуньяльс была абсолютно права. Они собирались поджечь не что-нибудь, а Божий храм. Удальца с пустой жестянкой из-под оливкового масла карбанель. послали на ближайшую колонку за литром бензина. «Одного литра хватит», — заявил Дон Ибраим, с безапелляционностью специалиста, приобретенный, по его словам, в долгой беседе с Эрнестом Чегеварой, который как-то раз в Санта-Кларе за бокалом Мохито, посвятил его в секрет изготовления коктейля Молотова, изобретенного каким-то русским по имени Карл Маркс. Коктейль молотова наполненная горючим бутылка с фитилем. Популярное оружие кубинских партизан. Примечание редакции. В горлышке бутылки образовался пузырь, и часть бензина пролилась. Дон Ибраим обтер бутылку уже достаточно промокшей тряпкой и скомков положил в стоявшую на столе пепельницу. Зажигательная бомба должна была приводиться в действие довольно примитивным, но действенным механизмом, изобретением которого Дон Ибраим очень гордился. Кусок тонкой свечи, спички, обыкновенный механический будильник, 2 метра бечевки и сама бутылка. Загореться должно было в то время, как троица сидела бы в баре на виду у всех. Таким образом, всем троим обеспечивалось надежное алиби. А Сдвинутые к стене, пересохшие от жары деревянные скамьи и старые балки. Что еще нужно для хорошего пожара? Не обязательно совсем разрушать церковь, инструктировал воинство Дона Ибраима Перехиль. Достаточно попортить ее, хотя если здание рухнет, тем лучше. Но главное, подчеркнул он, беспокойно вглядываясь в глаза каждого, это проделать все так, чтобы было похоже на случайное возгорание. Дон Ибраим долил еще, и резкий запах бензина на какое-то время заглушил аромат яичницы. Дон Ибраим с великим удовольствием закурил бы сигару, однако с бензином под рукой и пропитанной им же тряпкой в пепельнице об этом даже думать не приходилось. Красотка Пуньялис поначалу отчаянно сопротивлялась самой идее поджога, ведь как-никак речь шла о церкви. Убедили ее только тем, что на деньги, которые ей причтутся после выполнения заказа, она сможет заказать в других церквах множество мест во искупление совершенного. Кроме того, они трое, по сути дела, всего лишь исполнители преступления, порученного другому. А поскольку этот другой, то есть перехиль, является причиной причины, то и вина за совершенное зло ложится на него. Однако даже так, при столь солидном юридическом обосновании, красотка по-прежнему отказывалась принимать участие в огненном действии, а взяла на себя тыловое обеспечение операции, в частности, приготовление этой яичницы с кровяной колбасой. Дон Ибраим с уважением отнесся к ее решению, поскольку был сторонником свободы совести. Что же до удальца, то проникнуть в механизм его мышления было делом нелегким. Это если его мышление имело какой-то движущий механизм, и если оно имело место вообще. О чем бы ни шла речь, он только кивал время от времени. Бесстрастный, преданный, покорный судьбе, всегда находящийся в ожидании сигнала гонга или горна, чтобы подняться как автомат. и выйти из своего угла или укрытия. Он не возражал, когда Дон Ибраим заговорил о поджоге церкви. Странная вещь. Удалец не был религиозен, несмотря на свое прошлое. Все тореадоры, насколько было известно Дону Ибраиму, люди верующие. Но в святую пятницу он неизменно облачался в свой старый темно-синий костюм, купленный еще к свадьбе, белую рубашку без галстука, которую застегивал на все пуговицы, тщательно причесывал волосы, обильно смоченные одеколоном, и шел вместе с красоткой, со свечой в руке, за троном Пресвятой Девы, надежду подающей, по улицам Севильи, под грохот барабанов, сопровождавший прохождение процессии. Дон Ибраим, воспитанный в свободе мысли, не принимал участия в подобных абскурантистских обрядах, но на рассвете видел из окна, как его друзья — идут за статуей Пресвятой Девы. Красотка Пуньялис в черной мантии молилась. Удалец с мантелета, как всегда молчаливый и преданный, поддерживал ее под руку. Глядя на его твердый профиль, вырисовывающийся на фоне окна, Дон Ибраим улыбнулся про себя с отеческой нежностью. Он гордился преданностью удальца. Многие сильные мира сего приобретают преданность, лишь покупая ее за деньги. Но если когда-нибудь на краю жизни кто-нибудь спросил бы Дона Ибраима, что он сделал за эту жизнь такого, о чем стоило бы вспоминать, он смог бы ответить, что имел верного друга. Удальца из Мантелетта и слышал, как красотка Пуньялис поет «Плащ Алла Золотой». «К столу», — объявила красотка Пуньялис из дверей кухни, вытирая руки о передник. На лбу у нее, как всегда, был аккуратно уложен черный завиток. Искусственная родинка и карминовая помада были также на месте, и только краска на глазах немного расплылась, потому что красотка резала лук для салата. Дон Ибраим заметил, что она бросила критический взгляд на бутылку из-под аниса дельмона. Она по-прежнему не одобряла эту идею. «Нельзя же приготовить яичницу...» Примирительным тоном заметил он, не разбив хотя бы одного яйца. «Во всяком случае, те, которые я зажарила, остывают», несколько раздраженно ответила красотка. Дон Ибраим покорно вздохнул, доливая в бутылку последние капли бензина. Обтерев ее тряпкой, он снова положил последнюю в пепельницу и, оперевшись обеими руками на стол, с усилием поднялся. «Верь, дорогая, верь». Церкви нельзя поджигать, — возразила красотка, хмуря лоб под приклеенным завитком. Такое делают только еретики и коммунисты. Удалец из Монтелетта, безмолвный, как всегда, отошел от окна и поднес руку ко рту, из которого торчала почти потухшая сигарета. Надо бы сказать ему, чтобы не подходил к бензину, мельком подумал Дон Ибраим, чьи мысли были заняты красоткой Пуньялис. «Пути господни неисповедимы, — заметил он, — чтобы сказать что-нибудь. Но этот путь мне совсем не по душе. Ее непонимание задело Дона Ибраима, ведь он не являлся тем начальником, который отдает приказы армии. Он пытался аргументировать их. В конце концов, эти двое были его племенем, его кланом, его семьей. Он как раз обдумывал, что бы такое сделать, чтобы отложить обсуждение щекотливого вопроса на потом, когда краешком глаза вдруг заметил Что удалец, направляясь на кухню, идет мимо стола и машинально приподнимает руку с сигаретой, чтобы загасить ее в пепельнице. В той самой, где лежит тряпка, пропитанная бензином. Какая глупость, подумал он, как только ему могло прийти в голову такое! Он с беспокойством обернулся. Послушай-ка, удалец, но тот уже бросил окурок в пепельницу. Дон Ибраим рванулся вперед, чтобы помешать ему. И локтем опрокинул бутылку из-под Аниса Дель Моно.